Глава 5. Джеп только начал допрашивать третью шофёрскую жену, когда по обобесшумно, словно кот, возник у него под боком. "Ну вы меня и напугали", сказал старший инспектор. "Нашли что-нибудь? Не то, что искал". Джеп снова вернулся к миссис Джеймс Хок. "Вы говорили, что видели этого джентльмена прежде?" — О, да, сэр, и мой муж тоже. Мы сразу его узнали. — Миссис Хок, вы наблюдательная женщина, насколько я вижу. Я не сомневаюсь, что вы знаете все и обо всех в округе. И вы, женщина, рассудительная, просто необычайно рассудительная, могу сказать. Без всякого смущения повторил он в третий раз. Миссис Хок слегка задрала нос, изображая сверхчеловеческую мудрость. Скажите мне пару слов об этих двух молодых женщинах, миссис Аллен и мисс Плендерли. Какие они? Весёлые, часто ходят на вечеринки, это так? О нет, сэр, вовсе нет. Они часто выходили, особенно миссис Аллен, но они не из простых, ну, вы понимаете, не из таких, которые совсем из другого теста, сказала бы я. Я уверен, что миссис Стинс из таких, если она вообще миссис, в чём я сильно сомневаюсь. Так вот, хотя мне и не хочется рассказывать, что у неё творится, но именно так, сказал Джеб, ловко остановив её слово извержения. Теперь очень важно, чтобы вы мне сказали вот что: миссис Саллин, миссис Сплендерли здесь любили? Вот да, сэр. Они обе очень милые девушки, особенно миссис Саллин. всегда скажет доброе словечко ребёнку. Она ведь собственную маленькую дочку потеряла, бедняжка. Да я сама троих младенчиков похоронила. Я хочу сказать, да, да, это очень печально. А мисс Плендерли, ну, конечно, она тоже милая, но более грубая, если вы меня понимаете. Просто кивнёт мимоходом, не то чтобы остановиться и поздороваться, но я против неё ничего не имею, совсем ничего. Они с миссис Аллин ладили? Вот да, сэр. Ссор у них никаких не было, ничего подобного. Они были очень счастливы и довольны. Я уверена, что мисс Пирс подтвердит это. Да, мы уже говорили с ней. Вы когда-нибудь видели жениха миссис Аллин? Того джентльмена, за которого она собиралась замуж? О, конечно. Он часто сюда приезжал. Говорят, он член парламента. Это не он приезжал прошлым вечером. Нет, сэр, не он. Миссис Хог подобралась, из-под маски старательной чопорности прорвалось возбуждение. И если бы вы меня спросили, сэр, что я на этот счёт думаю, то я сказала бы, что всё не так, она не из таких, я уверена. Да, в доме тогда никого не было, но я ни во что такое не верю. Я так и сказала Хоггу сегодня утром. "Нет, Хогг", сказал я. Миссис Алин была ледя, настоящая ледя, так что не придумывай. Вы же знаете, что у мужика на уме, уж простите, всегда какую-нибудь гадость подумают. Пропустив обидные слова мимо ушей, Джеп продолжал. Вы видели, как он приехал и уехал так? Так, сэр. — А больше вы ничего не слышали? Какой-нибудь ссоры? — Нет, сэр, ничего похожего. Не могу сказать, чтобы такого я э, вообще не слышал. Вовсе нет. И уж если для миссис Стивенс орать на свою бедную служанку обычное дело, и все мы говорим ей, что нельзя такого терпеть, да только платят хорошо, 30 шиллингов в неделю, Джеб быстро вставил слово. Но вы не слышали ничего такого в доме номер 14. — Нет, сэр, за этими пистолетами Тордами ничего не услышишь. Да ещё мой Эдди брови почти в чистою спалил. Этот мужчина уехал примерно в 10:20, верно? Возможно, сэр. Лично я точно сказать не могу, но Хог говорит, что это был очень солидный, степенный мужчина. Вы видели, как он уезжал? Вы не слышали, что он сказал? — Нет, сэр, я была далековато для этого. Я просто увидела его из окна, как он стоял в дверях и говорил с миссис Аллен. — Вы и ее видели? — Да, сэр, она стояла прямо в дверях. — Вы не заметили, как она была одета? — Нет, сэр, не могу сказать. Ничего особо приметного. — Вы даже не заметили, была она в обычном платье или в вечернем? — вступил в разговор Пуаро. Нет, сэр, не могу сказать. Бельгиец задумчиво посмотрел на окно, затем на дом номер 14, улыбнулся и коротко переглянулся с Джеппом. А джентльмен, он был в тёмно-синем плаще и котелке, очень элегантный и осанистый. Джеп задал ещё несколько вопросов, затем занялся другим свидетелем. Им был мастер Фредерик Хог. Лукавый ясноглазый паренёк просто раздувшийся ото сознания собственной важности. Мастер это традиционное обращение к несовершеннолетним детям в английских семьях. Да, сэр, я слышал, как они разговаривали. Подумайте и дайте мне знать, сказал джентльмен приятный такой, понимаете? А затем она что-то сказала, и он ответил: "Хорошо, до свидания". и сел в машину. Я ему дверцу придержал, но он ничего мне не дал», сказал мастер Хог с ноткой разочарования в голосе. «И уехал». «Ты не слышал, что сказала миссис Аллен?» «Нет, сэр, не могу сказать, чтобы слышал». «А ты не можешь сказать, в чем она была одета, хотя бы цвет?» «Не могу, сэр, понимаете, я не то чтобы ее видел. Она, видать, стояла где-то за дверью». «Понятно», сказал Джебб. «Теперь послушай. Я хочу, чтобы ты подумал и ответил на мой следующий вопрос очень подробно. Если не знаешь или не помнишь, так и скажи. Понятно?» «Да, сэр». Мастер Хок поедал его глазами. «Кто из них закрыл дверь? Миссис Аллен или тот джентльмен?» «Переднюю дверь?» «Естественно, переднюю». Парнишка задумался. «Отк?» Он закатил глаза, пытаясь вспомнить. — Думаю, наверное, леди... Нет, не она. Он закрыл. Потянул, дверь чуток хлопнула, и он быстро сел в машину, как будто у него где-то встреча назначена была. — Хорошо. Что же, молодой человек, ты вроде парень сообразительный. Вот тебе шестипенсовик. Отпустив мастера Хога, Джеб повернулся к другу. Оба медленно согласно кивнули. Возможно, сказал старший инспектор. Есть вероятность, согласился Пуаро. Глаза его светились зелёным, как у кота.